Глава вторая. Девчонка оказалась точно не от мира сего. Жутко смущалась, запиналась, и когда Артем, заметив несущуюся по лужам с крейсерской скоростью машину, подхватил ее под мышки и закрыл собой, она побледнела так, что казалось еще вот-вот и вовсе потеряет сознание. Может показаться странным, но в тот момент, когда он ее коснулся, у него мелькнула мысль, что девушка — виновница, происшедшей с ним аварии. А секунду спустя он уже считал эту мысль бредовой. Да и на основании чего он так решил? Только потому, что их браслеты похожи. Да мало ли, сколько людей носят подобные. Такие побрякушки, вон, на каждом углу продаются. Словно повинуясь какой-то таинственной силе, Артем взял руку вновь смутившейся девушке и поднес к глазам. Разглядывая украшение, паутинка, опутавшая ее тонкое запястье. «Красивая вязь!» Перевернув руку, он удивленно уставился на серебряную фигурку бегущего волка. И не то подумал, вслух, не то спросил. «Волк? Почему волк?» В смысле? Инга дернулась, словно спросил ее о чем-то неприличном. И принялась вырывать руку из его пальцев. «Да какая вам разница? Хочу и ношу». «Да нет». «Я о другом». Он, к сожалению, выпустил ее руку, закатал рукав ветровки и показал точно такой же браслет. «У меня, например, звездочка. А вы в каком магазине его покупали?» С девицей от чего то совсем стало худо. Она уставилась округлившимися глазами на переплетение кожаных полосок, словно увидела призрака, и сама вцепилась в его руку, внимательно разглядывая украшение. И висевшую на нем медную звездочку. Где вы это взяли? Она медленно подняла на него взгляд и звонко приказала Отвечайте. Вот значит как, когда нам надо, можем и коготки показать. Подарили. Кто? Еще бортем помнил, кто. А вот где она сама нашла такую же побрякушку? Вопрос на миллион. Может, там же? А вы где взяли? Мне тоже. Подарили. Вся ее смелость куда-то делась, и Артем с ужасом увидел, как огромные глазящие Инги наполняются слезами. «Извините, мне пора». Она развернулась и, не дожидаясь транспорта, направилась по залитому дождевой водой тротуару. Артем несколько мгновений смотрел ей вслед, а потом бросился догонять. «Инга, Инга! Ну и куда же вы собрались? По лужам! Простудитесь!» И вот что подумал — Если нам по пути, давайте поймаем машину и доедем с комфортом. А потом, если вам неприятно мое общество, я исчезну. Не в моих правилах, знаете ли, заставлять таких красивых девушек плакать. Это не из-за вас. Она поспешно вытерла слезы и, не замедляя шага, бросила на него быстрый взгляд. Это из-за браслета. Точнее, из-за того, кто мне его оставил. Я, если честно, этого человека... «Даже никогда не видела. Он умер за год до моего рождения, мой дедушка». «Дедушка?» Артем попытался логически соединить факты, которые он знал, о двух браслетах. Но у него ничего не получилось. Более того, ему все больше начинало казаться, что ни в какую аварию он не попадал. Но придумать рациональное объяснение происходящему он не мог. «Да. А что тебя так удивляет?» «Инга вдруг переменилась». Вместо смущенной девушки перед ним предстала напористая, хватка, если дело касается личных интересов, женщина. «Дедушка, не мог мне оставить на память браслет?» «Мог», — ответил Артем. «Меня удивляет другое. Наши браслеты похожи один в один, только висюльки разные. Даже если предположить, что лет шестьдесят-семьдесят назад была мода на такие браслеты, как вышло, что два из них не только хорошо сохранились, но и оказались у нас. «Подумаешь, семьдесят лет», — Задурно фыркнула девчонка, «даже под землей сохраняются изделия из кожи. А уж если его хранили по всем правилам, то и через сто лет он бы оказался в прекрасном состоянии. А тебе его тоже подарил кто-то из родственников?» Артем отрицательно покачал головой. «У меня его никогда не было до того дня, как я попал в аварию». А когда очнулся в больнице, увидел на руке такой вот подарок. Вопрос только от кого? — Значит, поэтому ты за мной пошел? Инга оказалась не только умопомрачительно хорошенькой, но и догадливой. И Артему совсем не понравилось это ее качество. — Не только. Врать он умел, но не хотел. — Не ей. — Ты очень красивая. И к тому же нам по пути. Она криво улыбнулась. — Или ты даже не планировал идти в институт? Если честно, он даже не знал, что в той стороне находится какой-то там институт. Но вот признаваться в этом Артем не собирался. Эх, придется соврать. Планировал. Мне срочно нужна работа. А я слышал, что там требуются охранники, сторожа, ну и всякие помощники. И попытался сменить тему. Кстати, а ты чего такая мрачная? В метро мне показалось, что у тебя что-то случилось, и ты едва сдерживаешься, чтобы не закричать». Она удивленно посмотрела на него. «Вообще-то я не имею привычки кричать. Я не психопат. Я научный работник. А научные работники — люди воспитанные. Не то что какая-нибудь базарная шантропа. Криком ничего не докажешь?» «Убедила». Артем снова улыбнулся. «Так говорить могут только научные работники». «Как? Так?» «Так красиво и так убедительно». Не нашелся, что еще ответить. Артем, «А ты прав». Вдруг сказала она, — мне реально хотелось закричать. Просто все так сложилось не очень хорошо. — Как? — Артем решил не отставать. — Пусть выговорится. По крайней мере, перестанет относиться к нему с подозрением. А может, даже начнет доверять. — Расскажи, что случилось. Инга только пожала плечами и вдруг улыбнулась. Задорно и светло. — Ты решишь, что я сумасшедшая? Но сегодня мне сообщили, что экспедиция которую я так ждала, скорее всего, на грани срыва. Меня лишают полевых работ, и я едва не плачу. «Ты не сумасшедшая!» — Артем выслушал ее предельно серьезно. «Я сам такой. Люблю свою работу, то есть любил, пока она у меня была. А почему твоя экспедиция на грани срыва? Наш проводник сломал ногу. Он должен был проводить нас к хребту Актулунг на Алтае, а искать нового нет времени». У нас билеты забронированы на понедельник. Так что, скорее всего, экспедицию придется отменить или ждать, когда найдется подходящий проводник. Поверь, это на самом деле трудно. Просто те, кто водит группы, имеют свои маршруты. А у нас он не слишком близкий и популярный. К тому же погода на Алтае сейчас не балует. Слушай, ответ пришел мгновенно, будто кто-то нашептал. Я довольно часто бывал на Алтае. Как Тулунг врать не буду, не ходил, но мы были всего в километре от нее, на реке Камрю. Так что показать, куда идти, смогу. Интересно, зачем он это сказал? На Алтай, конечно, отдыхал и не раз, но знал только гору Белуху и озеро Телецкое, где, собственно, отдыхал. О реке Камрю только слышал, а что за зверь горный хребет Актулунг, и вовсе не в курсе». Но это ложь того стоила. Артем и сам залыбался, глядя на восторженную Ингу. «Серьезно? Боже, спасибо! А ты и вправду пойдешь с нами? Ты не занят? Экспедиция займет не меньше двух недель. Нам же нужно узнать, где находится могильник, и по возможности все исследовать. Дел по горло». «Ничего страшного. Я абсолютно свободен. К тому же, если ты еще и наймешь меня как проводника...» «Благодарности моей не будет предела». А -а -а. В глазах девчонки снова мелькнуло сомнение. «Точно. Ты же ищешь работу». «Это что-то меняет?» Он улыбнулся, глядя, как она мечется между выбором. «Согласиться или послать его подальше?» «Согласилась». «Нет. Ничего. Диктуй свой номер телефона. И имей в виду, в понедельник на главном вокзале в девять утра. И не опаздывать». Инга старательно записала какой-то до невозможности простой номер с кучей нулей и пятерок, перезвонила и, услышав из кармана его ветровки трель, скинула. «Ну, теперь будем на связи», — она посмотрела в синие глаза Артема. Интересно, откуда он взялся? Почему-то не покидает мысль о какой-то афере. «И, пожалуйста, если вдруг передумаешь, позвони». Он задумчиво кивнул. Видать, сообразил на какую авантюру подписался. Инга усмехнулась и вскинула руку, заметив приближающуюся маршрутку. Как бы то ни было, а пешком она будет до института. Часа два идти. Маршрутное такси охотно подлетело и с шипением отворило дверцу. Но тогда до встречи бросила Инга. — Так я вроде с тобой еду. Артем как-то забеспокоился, заволновался, придумывая возможность остаться. Но Инга была непреклонной, — Зачем и куда? В институт? Охранником устраиваться. Но я тебя вроде только что наняла, если ты, конечно, уже не передумал. — Нет? Ну тогда прощай. Езжай домой. Тебе надо подготовиться к экспедиции. Учти, на Алтае сейчас не жарко. Последние слова она прокричала, когда дверца захлопнулась перед самым носом Артема и даже помахала на прощание рукой. Пробравшись назад, она села на свободное место и задумалась — Вот и что это было? Отчего она повела себя как школьница, которая оказал внимание симпатичный одноклассник? И зачем она рассказала ему об экспедиции, да еще и позвала с собой? Она о нем ничего не знает. Вот ничего, ничегошеньки. А он ловко запудрил ей мозги браслетом и аварией. Стоп, она же даже не видела его паспорт. Ладно, попытка не пытка. В понедельник все выяснится. А если не придет, то и гадать будет не о чем». В институте было по-летнему пустынно, и звук ее гулких шагов разлетался по холу, отскакивая от покрытых мрамором стен. Как же она не любила появляться здесь летом! Пусто, безлюдно, жизнь словно замерла навек. Большинство сотрудников находились в отпусках. Инга же, как могла, отнекивалась от отпуска, предпочитая выезжать не на море, а в экспедиции. А что? И приключения, и опыт... За пять лет, проработанных в институте, она побывала на трех раскопках в качестве помощника, и сейчас, если повезет, поедет в четвертую экспедицию, но уже в качестве руководителя. Мысли опять вернулись к случайному знакомому. Что-то тревожащее было в нем. Еще браслет. И казалось, что схожесть браслетов сближает их, хотя на первый взгляд то, что они похожи, простое совпадение. Одно на миллион... Но совпадение. Кто-то в прошлом году подарил ему браслет. А двадцать восемь лет назад дедушка оставил точно такой же Инги, только висюльки разные. Нет, вот хоть убейте, но совпадением это не назовешь. Значит, парень встретился ей не просто так. А может, он за ней следил и не один день, а про аварию все выдумал. В душу опять закралось сомнение. А если вот только додумать что именно а если не дал звонкий голос главного бухгалтера трофимова что не заходишь вроде не заперта ольга степановна яркая брюнетка неопределенного возраста внезапно появилась из за угла и несмотря на свою нехуденькую фигурку стремительно промаршаловал к кабинету заходи принесла да вот ингоровка протянула бумаги от чего то Ольгу Степановну она побаивалась, хотя вполне понятно почему. Ведь именно от этой женщины зависел ее хлеб с маслом и, конечно же, экспедиция. Созвонилась по поводу цен на гостиницу, плюс узнала цены на оборудование и питание. Директор уже дал добро. Инга просияла. «Да ты погоди радоваться. Директор у нас, конечно, птица важная, но ведь главное, чтобы вашу поездку одобрила я. Так ведь?» К счастью, Ольга Степановна была сегодня в приподнятом настроении, и Инга впервые за сегодняшний день вздохнула спокойно. «Конечно, я и не спорю». «Еще бы ты спорила. Ждешь, небось, не дождешься, когда я подпишу», — хмыкнул бухгалтер, разглядывая поданные Ингой бумаги. «Насколько едете?» Та пожал плечами. «Как всегда, для разведательной экспедиции выделили десять дней, плюс-минус четыре дня, минус дорога, плюс форс-мажор». «Видимо, это форс-мажор такие деньжищи стоят». Ольга Степановна наконец-то смилостивилась. Взяв ручку, широким рочерком поставила подписи на всех документах, оттиснула печать и, кинув листы на стол, забренчала ключами, открывая заветный сейф. Вот. Она положила перед Ингой пачку купюр и ткнула пальцем в раскрытый журнал. «Вот здесь, распишись в получении». Инга старательно вывела аккуратную подпись, взяла деньги и направилась к выходу. Тут бухгалтерша словно опомнилась. «Трофимова, а что там за проблема с проводником?» «Никаких проблем. Инга на всякий случай открыла дверь, и только после этого обернулась. Проводник, который работал с нашим институтом, сломал ногу, но мы уже нашли ему замену, так что экспедиция в силе». «И охота же по горам скакать», — буркнула Ольга Степановна, усаживаясь за стол и с громким шуршанием разворачивая конфету. «Хотя, чего тебе еще делать? Ни ребенка, ни котенка. Ты хоть к Петровскому бы присмотрелась, видный мужчина, вдовец». «Да какое вам дело до моей личной жизни?» — хотел крикнуть Инга, но побоялась испортить отношения с всесильной бухгалтершей, поэтому лишь вежливо улыбнулась и, бросив «я учту», скрылась за дверью. «И еще Трофимова». — раздался громогласный голос Ольги Степановны, теперь уже из-за двери. Едва не ругнувшись, Инга нацепила улыбку и снова приоткрыла дверь. — Что-то случилось? — Да ничего особенного. — Зайди к нашей методичке. Она сегодня до пяти. — Хотела что-то передать тебе. Какие-то материалы по вашей теме. — Хорошо, спасибо. До свидания. Не веря своему счастью, что так легко выбралась из цепких лапок Ольги Степановны, Инга едва не бегом бросилась к лестнице, туда, где на втором этаже находилась святая святых, институтская библиотека. В ней бережно содержались раритетные книги и такие древние фолианты, что их боязно было брать в руки, вот-вот рассыпятся. «Можно?» — толкнув тяжелую дверь, Инга вошла в большой зал, освещенный приглушенным светом ламп. На память Инги темные шторы на громадных окнах библиотеки, были всегда задернуты, защищая местные драгоценности от губительных солнечных лучей. Здесь вечно пахло пылью, не той обыкновенной, свойственной грязным помещениям, а особенной, книжной. И она любила этот запах больше всего на свете. Инга Викторовна из-за высоченных стеллажей выпорхнула света. По профессии методичка, а по совместительству – Помощница строгого бессменного библиотекаря Льва Петровича. Привет. Хорошо, что зашли. Я, если честно, уже хотела все материалы отсканировать и вам на почту скинуть. Вы же в понедельник уезжаете. Фу-фу-фу. Инга постучал по ближайшему шкафу. Если не сорвется. До этого момента экспедиция вообще висела на волоске. Ольга юрипенилась. Она всегда старается всем бюджету резать. С пониманием покивала Света. «Да нет, там другое», — отмахнула Синга. «Вот интересно, какое ей это дело? Задача Светки — снабжать экспедиции подробным планом местности, заметками о всех стоянках и предполагаемых захоронениях. Кстати, это Ольга посоветовала мне сюда зайти, хотя Лев еще вчера дал подробную информацию о стоянках хана Алтая в тех местах. Если повезет, то... Да нет. Я о другом хотела поговорить». Вот, посмотрите. Света подошла к столу и, взяв увесистый пакет, протянула инге. Тут папка с материалами о лагере репрессированных, созданном в 20-х годах. Он находился неподалеку от горы Актулунг на берегу реки Камрю. Местные почему-то называют его «черный котел». Может, что-нибудь пригодится? Кстати, можете забрать папку. Тут к теракопии вырезок из газет... Отчеты о захоронениях, казнях, письма осужденных. Собирали ведь по архивам, так что может попасться действительно что-то стоящее. Спасибо, Свет. Посмотрю. Впереди выходные. Закупка, сбор. Но я найду время поизучать. Инга взяла пакет и сунула туда пачку денег. Теперь не надо заморачиваться, как их донести до дома. А уже после задумалась. Интересно. А при чем тут лагерь и становище хана. Ну, тогда я побежала. Дел вагон. Бегите. И удачи. раскопайте что-то дельное. Мы с девчонками проставляемся. Пусть Петровский удивится. Светка задорно мотнула челкой и улыбнулась. Инга прижала к груди сжатый кулак, мол, не подведу, и вышла из библиотеки. Светка и еще четыре девушки всегда были на ее стороне. То ли их объединяла не любовь к Петровскому, то ли тот факт, что после окончания института они все остались здесь работать. В любом случае, на их поддержку и помощь можно было рассчитывать. В довольно приподнятом настроении Инга спустилась на первый этаж и, кивнув фахтерше, вышла на улицу, бережно прижимая к себе ценный пакет. Теперь домой. Пока она была в институте, тучи разошлись, и в ясном небе светило яркое солнце будто и не было никакого ливня. Инга улыбнулась и торопливо зашагала к остановке, не замечая, как от соседнего дома отделилась высокая фигура мужчины и направилась за ней.